Глава 12. О трех противоположностях, которыми, по мнению платоников, различается природа демонов и людей. Но в данном случае у нас идет речь о тех демонах, которых как занимающих среднее положение между богами и людьми, Апулей определяет в их действительной природе, говоря, что они по роду животные, по уму разумны», по душе подвержены страстям, по телу воздушны, по времени вечны. Показав перед тем различие по месту и достоинству природы, между богами, занимающими высочайшее небо, и людьми, населяющими низшую землю, он в заключении говорит. «Таким образом мы имеем два рода живых существ» четко отличая богов от людей высотой места, непрерывным продолжением жизни, совершенством природы, и не допуская между ними никакого сближения. Ибо и жилища, высшие от низших, отделены громадным расстоянием, и жизнь там вечная и непрерывная, а здесь скоро приходящая и короткая, и духовные способности там возвышены до блаженства, а здесь унижены до жалкого состояния. В этих словах я нахожу три противоположности, отличающие две крайние области природы — высшую и низшую. Ибо первоначально указаны три величественные особенности богов — Он потом, хотя и другими словами, повторяет, чтобы противопоставить им другие три противоположные черты, присущие людям. Относящиеся к богам три особенности следующие. Возвышенность места, непрерывное продолжение жизни, совершенство природы. При повторении же их другими словами, Он противопоставляет им три их противоположности, характерные для человеческого состояния. Он говорит, «И жилища, высшие от низших, отделены громадным расстоянием», потому что говорил о высоте места. «И жизнь там вечная и непрерывная, а здесь скоро приходящая и короткая, так как говорил о непрерывном продолжении жизни» и духовные силы, там возвышены до блаженства, а здесь унижены до несчастья, ибо говорил о совершенстве природы. Итак, им указаны три особенности, связанные с богами. Возвышенность места, непрерывное продолжение жизни, блаженство. И три их противоположности, относящиеся к людям. Низменность места, смертность, злополучие.